Глава 11. Господин, простите меня. Простите ради богов. Я не хотел. Меня вынудили. И два, заметив новых посетителей, а конкретнее Сига с киносопледник. Говори, я хочу знать всё. Кто второвил тебе во всё это? Нахмурившись, спросил Магнус. Не знаю. Это был обычный мужик, представился как просто Джон. Больше я о нём ничего не знаю. Я проигрался сильно, проигрался. Настолько много, что отдать никогда бы не смог. Мне обещали отдать на опыты магам, но этот парень предложил выход. Он готов был погасить мой долг, да ещё и выделить очень приличную сумму, и всё это за одно небольшое поручение. Где именно ты играл? прервал его Сигурд. На мастерской улице, 4 дом. Там проходят игры. Мой товарищ вопросительно посмотрел на одного из стоящих рядом магов. Павста. Дом сгорел тот же день, как все произошло. Мы, конечно, пытаемся найти следы, но боюсь, их почистили основательно. Шепнул тот. Эжидо Эма. Скрипнул он зубами и вновь повернулся к предателю. Как у тебя получилось обойти клятву? Ты не мог знать, что творишь, просто не мог. Простите, господин. Пытался поклониться пленник, но не смог из-за связующих его цепей. Я правда не знал, это было обычное вино. И вопре мне спокойно пили. Да я и сам проверял, всё было в порядке. Джон сказал, что они ищут крупного покупателя для своего товара. Мне всего лишь нужно было регулярно приносить господину именно это вино, чтобы он распробовал его. И когда бы оно закончилось, купил большую партию, только и всего, ничего больше. Лишь когда господин слёг с болезни, я всё понял. И почему сразу же не признался? Ты ведь мог предоставить образец яда сразу же и помочь своему господину. И ли держал себе в руках Сигурд. Я испугался, просто испугался. К тому же к моменту полезни я уже несколько дней как перестал приносить это вино. Оно закончилось. А когда я пришел за новую бутыллю, никого не было. Подумал вероятно, что мужик был занят. Да это все вообще не могло быть связано со мной. Никак не могло. И не не было яда. Я проверял. Да еще случилось уже позже. Что-то ты мне не договариваешь. Тогда зачем ты принял яд? И вообще откуда он у тебя был? Я я просто очень боюсь боли. Я был куплен ещё лет 5 назад на всякий случай, чтобы если на меня нападут, я мог притвориться мёртвым. Вы уверены, что он говорит правду? Вновь появился Сик к тому магу. Как-то всё уж больно странно складывается. Вэнна, похоже, вся именно так, как он говорит. Она вправду очень боится боли, запел как птичка сразу же. Мы всё проверили, прежде чем звать вас. Одной из пустых батарей удалось найти ей До дня обнаружились остатки двумеритовой пыли. Ино, ну, хоть и дорогое, но вполне распространенное, найти покупателя бутылки практически невозможно. Других ниточек у нас тоже нет. Уж очень хорошо подтерли следы. Работали ли они профессионалы? С большой вероятностью это кто-то из влиятельных кланов. Больше некому. Да нет больше ни у кого таких профилей на службе. Вполне вероятно. Но это означает, что никакого тайного способа обойти клятву не было? Они банально использовали его в тёмного. Похоже, всё так и было. Впрочем, найти подходящего кандидата наподобное было крайне сложно. Они явно следили за всеми слугами. Мы попробуем зацепиться за это, но ничего не могу обещать. Они нашли самого уязвимого и внушаемого. Вполне вероятно, для надёжности дополнили это внушением. Он до последнего не должен был ни о чём догадаться. Перед клятвою он был чист, старался служить своему господину, нашёл новый вино, который ему понравилась. Это ли не работа хорошего слуги? А некоторые смутные моменты просто игнорировались его разумом. Он иди вправду проверил вино на яды, но ничего не нашёл, потому как не знал, что искать. Всё было просчитано до мельчайших деталей, и ради всего то, что его его в итоге поймают, тоже было просчитано. Да он пустое место. Через него не выйти на заказчиков. Как вообще подобного хмм <гъем> человека допустили до работы на главную семью? Если он столь внушаем, ты вообще не должны были допустить в особняк, и два сдержал ярость Магнус. Простите, молодой господин, это всё наша вина, резко упал на одно колено Мак. Все его предки были верными слугами нашей семьи, а парень, и он не успели правильно воспитать, слишком разбаловали. Ещё и за тем, как он пристрастился к азартным играм, не следили. Его отец умер с год назад, и тот занял его место. Да, его недостатки заметили, но не придавали им значения, тем более что свою работу он выполнял нормально. Не хотели нарушать традицию. Его предки долго служили нам. Да и у каждого слуги в доме есть свои недостатки, у кого-то они сильнее, у кого-то слабее. Но люди несовершенны. Не могу с этим поспорить, но ладно, чего уж теперь разлугойствовать? Случилось то, что случилось. Вы виноваты, что проглядели подобное, и тоже будете наказаны. Мы примем любое наказание, господин. Ной склонил голову. Мак. Да-да. Но позже. Сейчас ваша задача разыскать виновного. Сосредоточьтесь на этой задаче. Что же касаемо слуги? У него есть семья? Нет, молодой господин. Он был единственным сыном. Разве что дальная родня должна остаться? Ясно. Вот так и прерываются кровные линии из-за одного дебила. Отправьте его в подземелье. Может еще что-то даст выяснить. Но ну, а потом? Для предателя есть лишь один выход. Сиг резко развернулся и двинулся к лестнице наверх. Господин, нет, господин, пожалуйста, пощадите меня. Я же не хотел. Я был верен вашей семье, резко закричал предатель, задергавшись на стуле, стояло ему понять, что его ждёт. Вот только никто уже больше не обращал на него внимания. Я тоже двинулся вслед за Сигом. Было интересно послушать причины произошедшего, и они были слишком уж обычными. Я ожидал чего-то нестандартного, например, какой-то дьявольский ритуал, блокирующий клятву, или новое исследование в области магии. Да хотя бы банальное полное подчинение разума. Вот только ничего подобного не было. Ну не читать же, вероятно, лёгкий гипноз. Но может, так и должно быть? Простые методы всегда самые действенные. Если честно, я даже немного вздохнул спокойно. Способа снять клятву в обход бога нет. Уже становится спокойнее. А вот то, что можно убедить человека, что он делает что-то хорошее, я и так знал. Впрочем, к данной ситуации как-то не применял. Надо бы сообщить о подобном своим васалам. Пусть перепроверят тех, кто связан со внешним миром. Да и на будущий учтут, так будет надежнее. А то не хотелось бы однажды обнаружить нож в спине только потому, что какому-то слуге показалось, что мне срочно необходимо лечебное кровопускание. Так мы и добрались до одной из гостиных, где остались я, Сиг, Астрид и Кнут. Йотун старший отправился к своему другу, а остальные разбрелись по делам. "Нам «Ну что теперь делать с этой информацией?" махнул он сакнут. "Понятно, что надо будет проверить слухи и всё такое, но это не спасёт. Когда-нибудь, но мы можем упустить подобное. А нельзя же просто не выпускать их наружу?" это добавляет дополнительные условия в клетку почти бесполезно. Это ведь то же самое, что приказать не помогать нам. Это ж бред. Можно, конечно, что-то придумать, но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаю, тут не все так просто. Вряд ли этот слуга был уж настолько тупой. Подсознательно он точно должен был понимать, что тут что-то не так. Вот даже гипноз вряд ли сильно помог бы. Подсознание на ну, такое. Тут может быть что-то еще. Дурман какой-то или нечто иное. И может быть, всё так просто, иначе бы этим способом уже давно и активно пользовались. Возможно, ты и прав, кивнул Астрид. Но пока мы ничего не можем с этим поделать. Кстати, а что с Демритом? Не хотелось бы его дальнейшего распространения. Кому вообще принадлежит та шахта? С этим проще всего, усмехнулся Сиг. Я подумал об этом сразу же. Принадлежала шахта, не помню имя рода, но и неважно. Середнички точно не связаны со случившимся. Раньше продавали вход туда всем желающим учёным, раз уж сам минерал никому особо не был нужен, получали неплохие деньги. Но уже давненько этот минерал стал никому не интересен. Так что они с радостью продали этот актив нам, и охрану там уже выставили. Ты ведь понимаешь, что если кто-то узнает о том, на что способен Двемрит, на самом деле, то даже вам не позволят оставить эту шахту себе. Ворозительно посмотрела на него Астрид. Лишение магии это слишком страшно. Дядя потребует, чтобы такая вероятная угроза принадлежала только королевству. А кто ему об этом расскажет? Ты? Многозначительно ухмыльнулся Магнус. Нет, конечно, возмущённо фыркнула девушка. Но всё равно информация может просочиться. Мало вероятно. Знают только доверенные люди, но даже если это случится, то что дальше? Пусть он на король, но вроде в наш оклад она не пойдёт. Мы защитим Шерту. Это всё, что ему нужно знать. К тому же, не всё настолько плохо. И если просочится информация до Имридия, то и оппоненты к нему тоже. Так что не настолько и опасен этот минерал. Так что уж прости, но утрётся твой дядя. Итак, в последнее время, как слышал, он возвышне наглец стал с кланами, пытается завязать власть на себе. Вот только забыл, похоже, что во все времена именно кланы являлись столпами его власти. И он явно надеется на вашего царя. Вот только сами же знаете, что он не станет ввязываться в все эти придворные дрязги. Это да, папа скорее пошлет дядю далеко и надолго. Вот если бы с другой стороны был достойный противник, ухмыльнулась девушка. Иногда я даже удивляюсь, как вообще выросла такой спокойная в этой семье психов помешанных на битвах. Эй, мы не помешанные на битвах, скинулся кнут. Просто мы очень любим сражаться. Это ведь непередаваемое ощущение, когда кровь кипит. И ты ставишь свою жизнь на кон сражений с достойным врагом. Вот про это я и говорю, помешанные, приквила Веки, она глубоко выдохнув. Ну да ладно. Чего ж тут теперь? Мне их уже не исправить. Если бы только мама была жива, она бы резко замолчала Астрид, быстро посмурнев. Впрочем, лица остальных тоже тронула печаль, только я один ничего не понимал. Хотя история явно не самая хорошая тут замешана. Так что лучше не поднимайте эту тему. Лучше потом попробую знать сам. И Бурта, почувствовав момент, в зал вошел какой-то худощавый высокий парень с русыми волосами и очень знакомыми чертами лица. Неизвестно. Ранг мастер пять. Состояние раздражение. Стихия лед. Ах, это вы тут шумите. И ты тоже здесь. Значит вернулся. Резко скривилось его лицо. Лем лучше бы и дальше сидел на своем юге. Не о чём тебе здесь делать. Раз уж решил сбежать, то лучше бы не менял своего решения. Брат, ты забываешься. Здесь наши гости. Ещё сильнее посмурнел Сик. А я удивлённо возлился на парня. На Виту ему можно было дать лет семнадцать. Да, черты лица в правду были довольно похожи, и в то же время он был совсем не похож на своего отца и брата. Впрочем, тут скорее вина в его общей худощавости. На фоне этих здоровяков он смотрелся слишком противоестественно. Не твоё дело. Это мой дом, что хочу то и говорю. Отец болеет, а ты притащил сюда непонятно кого. И ладно эти пришли со своим папашей. Но что делают и Жанин? Совсем, может, ты там освоился, забыв о родном народе? Фолки, замолчи, не смей оскорблять моих гостей. Оскочился с своего места Сигурд. Отец уже пошел на поправку, и все благодаря помощи этого Южжанина. Так что прояви уважения. Лучше бы отца навестил и узнал все сам, чем бродил бесцельно по комнатам. Не преувеличивай. Это заслуга наших лекарей. А я и так шёл к концу. Просто услышал, как кто-то шумит тут, нарушая его покой. Если уж ты так не рад меня видеть, то, пожалуй, пойду. Резко развернулся он и удалился, напоследок кинув меня неприязненным взглядом. Э, задам глупый вопрос. Но у тебя есть брат? Удивлённо посмотрел на Сига. Э, да, младший. Но, как видишь, отношения у нас с ним не самые лучшие. так что я не люблю о нём вспоминать. Сильно выдохнул Магнус и вновь плюхнулся на диван. И в этом частично вина нашего отца. Астрид прикрыла на мгновение глаза. Когда отец впервые пришёл сюда, чтобы официально взять Сигурда в ученики, Флоки тоже попросился к нему. Зря он это сделал. Ты же видел нашего отца. Он частенько излишне прямолинеен. Так что изъявил ребёнку, что этого не случится, и что тот недостаточно талантлив. Я хоть тогда была и мала, но отчего ли я помню отчаянное лицо того мальчика? Это было жестоко. Да, все так и было. Но ну, то, что я после этого несколько лет не появлялся дома, проводя закрытые тренировки с учителем, все лишь усугубило. Нет, я не виню его, это скорее моя вина. Должен был догадаться, что может случиться. Должен был с ним поговорить, все же я старший брат. Да случилось то, что случилось. Тогда я был слишком увлечен тренировками и не думал ни о чем ином. Так что с тех пор мы с братом мы не ладим, развел он руками. Если честно, когда ты ушел в академию, все стало еще хуже. Парень понемногу начал считать, что теперь он стал следующим наследником клана Магнус из-за твоего побега. Я на тебя тогда была жутко обижена, так что даже поддерживала подобные слухи. Уж прости. Проблемно, вздохнул Сик. Неужели все настолько плохо? Но не то чтобы. В целом он еще нормальный. Да, есть высокамерность, но он не сильный, выпячивает её. Завёл полезные связи среди наследников других родов. Учится неплохо. Да и тренируется как проклятый постоянно. Всё же стать мастером в 16 лет очень даже неплохой результат. Я бы даже сказала, очень хороший. Но даже так ему это мало. Он хочет превзойти тебя. В общем, вам бы поговорить по душам. Думает со мне, он слушать меня не станет. Со скепсисом посмотрел на неё мой друг Не думала, что когда-нибудь это скажу, но действуй так же, как твой учитель. Сперва побей его, потом говори. На вас мужиках это лучше всё работает. Будто мозги стоят на место после того, как отхватите. Ну или всё станет только хуже, так уж как повезёт. Э, да. Ладно, я подумаю, кивнул он. Лучше скажите, что завтра делать собираетесь? Хм, да ничего особо, а что? Да вот думал, надо бы Кассу нормально показать город, а то прошлая наша прогулка была излишне поспешной. Всё равно делать нечего. Не сидеть же целыми днями дома. Дальше мы уже ничего не сможем сделать. Вот работают профессионалы. Ну, почему бы и нет? довольно кивнула Астрид. Только не раньше полудня. Мне надо подготовиться. Кнут поёрнул к нему головой в раздраг. А куда я денусь? Всё равно потащит собой. Краем глаза взглянул на сестру. Вот если бы был только ты без касиуса, тогда бы меня и напущенный выстрел не подпустили. Ай! резко поморщившись от того, что в живот прилетел острый локоток девушки. Не волнуйтесь, я вытащу этого лентяя на прогулку, а то ему только дай волю, будет целыми днями на полигоне просиживать. Эх, а ведь ему даже невесту до сих пор не подыскали. Желающих, конечно, много, с нами породниться. Вот только этому придурку будто все равно, только мускулы его интересуют. Дождётся, у меня найду ему девушку с мускулами. А такие есть? С каким-то странным интересом посмотрел на неё брат. Как-нибудь я найду. Не беспокойся, с уверенностью ответила она. И я не удивлюсь, если действительно найдёт. Хотя тут всё зависит от объём этих самых мускулов. Иногда это выглядит очень даже мило. У Агни, например, тоже есть небольшие кубики пресса. Но что-то я не о том задумался. Гулять-то гулять, я не против.